Глава 14. Термометр и хи -хоу. «Мистер Таннер, не хотите ли заглянуть в пещеру и посмотреть мой номер?» «Очень хочу, Том. А у тебя уже все готово?» «Да, почти все. Дело пошло гораздо лучше с тех пор, как я купил хи -хоу. Этот ослик великолепно выдрессирован. А мы с Бифом тоже стараемся не ударить в грязь лицом. Приходите, мистер Таннер, я хочу показать мой номер и вам, и Бенни». «Придем». — Я хочу, чтобы вы тоже пришли, миссис Таннер, — пригласил мальчик. — Ну, нет. Ты хочешь, чтобы я полезла в этот туннель и застряла там, как Киби? — засмеялась она. — А я непременно застряну, потому что я толще, чем он. — Теперь я расширил подземный ход, — возразил Том. Он давно уже открыл свою тайну всем членам семьи Таннера, взяв с них слово «никому об этом не говорить». — Не понимаю, почему ты не хочешь упражняться в нашем сарае, — продолжала миссис Таннер. «Вот туда я бы могла пойти, дверь там широкая, да и близко. А пока доберешься до твоей пещеры, нужно полчаса шагать по холмам». «Ваш сарай у всех на виду», — возразил Том. «А я никому, кроме вас, не хочу говорить о своем номере, пока директор цирка, мистер Хорн, его не одобрит. Если бы я здесь практиковался, кардевские мальчишки все время вертелись бы вокруг сарая». «Я бы их не пустил», — решительно заявил Бенни. «Ну, за ними нелегко уследить» а я не хочу, чтобы надо мной смеялись». «Вот чудеса», — удивилась миссис Таннер. «А я-то думала, что клоуны одного только и хотят смешить людей». «Отчасти вы правы», — согласился мальчик, «но смеяться можно по-разному. Мой номер должен быть забавным, но я не хочу, чтобы меня самого поднимали на смех, ведь я отношусь к этому делу очень серьезно». «Верно», — подхватил фермер. Конечно, смеются люди по-разному, и здешние ребята только помешали бы тебе работать. А когда же ты устроишь для нас представление, ты говоришь, что Биф и Хихоу тоже участвуют в номере? А себе самому ты какое-нибудь прозвище придумал: Да, меня зовут Термометр! А на афишах мой номер будет называться Термометр и Хихоу. Помните, когда мы привели Хихоу, я посмотрел на термометр и увидел, что ртуть падает. Ха-ха-ха! «Мне очень нравится это название!» — пришел в восторг Бенни. «Когда же мы можем прийти, Том?» «Завтра вы свободны?» — спросил Том фермера. «Пожалуйста, приходите и вы», — обратился он к миссис Танер. «Видите ли, я должен был расширить туннель, чтобы Хихоу мог пройти в пещеру. Так что теперь и для вас места хватит». «Да ведь я больше, чем твой осел, мой милый!» — засмеялась она. «Знаю. Но вы можете наклониться, а Хихоу не может». Я надеялся, что вы мне поможете смастерить забавный костюм. «Ну уж так и быть приду», — согласилась миссис Таннер. Зима была на исходе, началось в снегов, когда Том Кардиф решил показать свой новый номер семье Таннера. Всю зиму мальчик практиковался в подземелье, а верными его помощниками были Биф и Хи-Хоу, которого Том купил у жестянщика Флинта. Ослик превзошел все ожидания своего нового хозяина, и охотно исполнял все, что от него требовалось. Сравнивая свой номер с номерами клоунов, виденными им в цирке, Том считал, что можно надеяться на успех. «Конечно, мне придется много переделать», рассуждал он, «а со временем я придумаю какие-нибудь новые шутки и трюки, но все-таки номер почти готов, и мне хочется знать, какое впечатление произведет он на зрителей. Интересно, что скажет Таннер». Хотя кардевские мальчуганы, бывшие товарищи Тома, часто задавали ему вопрос, что он делает в свободное время и почему отказывается принимать участие в их играх и прогулках, Том всегда уклонялся от ответа, а семья Таннера умела хранить тайну. Что же касается Рета Портнера, то после той памятной ночи он ни разу не появлялся на своем пустыре. Хихоу был перевезен в повозке жестянщика и выдворен в пещеру на постоянное жительство. В пещере было темно. Ослик спал на толстой подстилке из соломы и чувствовал себя прекрасно. Том не мог ежедневно водить Хихоу с фермы в пещеру и обратно. Он знал, что это привлечет внимание. По неволе приходилось держать осла в заточении. «Скоро я выпущу тебя на волю, Хихоу», — говорил Том своему четвероногому другу. «Весной открывается цирк, и мы с тобой уедем. Только бы нам добиться успеха». На худой конец я смогу снова взяться за лук и стрелы, но как бы мне хотелось пробраться в большой шатер. Весна была не за горами. Стаял снег, прикликались трясогузки, реполовы вели гнезда, в каждой луже квакали лягушки. В назначенный день четверо Таннеров отправились смотреть первое представление Тома Кардифа. Стараясь не привлекать к себе внимания, они побродили по холмам, а затем свернули в ту сторону, где находилось подземелье. Том вышел раньше и теперь ждал своих гостей в пещере. «Что вы, что вы, никогда я сюда не пролезу!» заявила миссис Таннер, заглянув в подземный ход. «Прекрасно пролезешь, мама!» — возразил Бенни. «Когда папа здесь застрял, проход был гораздо уже. Я пойду вперед. Видишь, как это просто делается!» И Бенни быстро полез в туннель, который пришлось Тому расширить, чтобы провести хихоу. Когда миссис Таннер увидела, что ее муж тоже благополучно пролез в дыру, Она согласилась последовать его примеру, с тем однако условием, чтобы Эбби подпихивала ее сзади. Это маленькое путешествие обошлось без всяких приключений. И наконец, все четверо очутились в пещере, где их встретили Том и Биф. Должно быть, Биф догадывался, что готовится что-то из ряда вон выходящее. Он суетился, прыгал, ласкался к Бенни, но ни разу не залаял. Мальчик приучил его молчать, когда он находится в пещере, потому что лай Мог привлечь внимание случайных прохожих. Будьте как дома, занимайте места, любезно сказал Том, указывая на пять шесть ящиков, заменявших стулья. Он развесил вдоль стен несколько электрических фонариков, и теперь пещера была освещена гораздо ярче, чем в тот день, когда ее открыл Бенни. Чудеса! воскликнула миссис Таннер, осматриваясь по сторонам. Кто бы мог подумать, что в Кардифе есть такая пещера? Да, удивительно подхватила Эбби. «Я вернусь через несколько минут», — продолжал Том, когда его гости уселись. «Вы не думаете, что я то же самое буду говорить и в цирке», — добавил он со смехом. «Там не до разговоров. Клоуны выступают одновременно с другими актерами, и шум стоит такой, что ничего нельзя расслышать. Клоун должен рассмешить публику не словами, а поступками». Конечно, во время самых интересных номеров «Вроде акробатических упражнений под куполом цирка или выступления слонов, клоунов не выпускают на арену. Публика не любит, когда клоуны своими выходками отвлекают ее от интересного зрелища. Если меня примут в большой шатер, я буду выступать два или три раза в продолжение одного представления. Ну а теперь я пойду одеваться». «Да ведь ты одет!» — воскликнул Бенни. «Я надену костюм клоуна», — пояснил Том. Он ушел за занавеску, висевшую в дальнем углу пещеры. Бив последовал за ним. Хихоу нигде не было видно. Должно быть, он тоже находился за занавеской. Зрители с нетерпением ждали, что будет дальше. Больше всех волновался Бенни, который едва мог усидеть на своем ящике. Вдруг в пещере раздался смех. Такой звонкий и заразительный, что все невольно расхохотались. А затем из-за занавески торжественно вышел Хихоу, одетый в широкие шаровары, спереди белые, а сзади красные. Голову его покрывала забавная остроконечная шапочка. У него на спине важно восседал биф. За ними вышел Том Кардив в костюме клоуна. Лицо его было ярко размалевано, он кудахтал, чирикал и так забавно гримасничал, что Бенни снова захохотал. Перекувырнувшись несколько раз через голову, Том вскочил и начал перепрыгивать через Хихоу, который рысцой бегал по кругу. Затем по команде Тома Бив спрыгнул на землю и, следуя примеру своего хозяина, тоже начал прыгать через Хихоу. Том притащил из за занавески маленькую повозку. Это был ящик из под мыла, державшийся на четырех колесах разной величины. Надев на Хихоу веревочную сбрую. Том впряг осла в это странное сооружение и вместе с Бифом уселся в маленький экипаж. Осел послушно повез их по миниатюрной арене, а Том в это время жонглировал цветными шариками. «Вот здорово!» — закричал Бенни, который не мог больше молчать. «Очень хорошо!» — согласилась миссис Таннер. «Я давно так не смеялась!» — объявила Эбби. «А вам понравилось, мистер Таннер?» — с беспокойством спросил Том. «Очень понравилось! Великолепно!» — с энтузиазмом воскликнул фермер. «Больше ничего не будет?» — спросил Бенни, видя, что Том вышел из повозки и начал распрягать осла. «Будет, будет, подожди, сейчас ты увидишь финал». Том убежал за занавеску, но через секунду вернулся и выкатил на арену орудие — маленькую деревянную пушку. Биф забрался в жерло, а голову высунул наружу. Затем Том повернул пушку жерлом к зрителям и сделал вид, будто заряжает ее. «Эта штука будет стрелять?» — с беспокойством спросила миссис Таннер. «Да, но вы не беспокойтесь, это не опасно», — сказал мальчик. «Все-таки я лучше заткну уши». Том поставил осла спиной к казенной части пушки. По команде маленького клоуна Хихоу стал брыкаться и ударил копытом по деревянной втулке, вставленной в отверстие, которое в настоящей пушке называется запалом. Раздался треск, это взорвался бумажный пистон. И Биф, казалось, был выброшен из жерла, словно пушечное ядро. В действительности он выпрыгнул сам. И, очутившись на земле, подбежал к Хихоу и вскочил ему на спину. «Браво, браво!» — закричал Бенни. Когда замерли рукоплескания, не очень громкие, потому что Том заранее попросил зрителей не шуметь, все стали поздравлять молодого клоуна и предсказывать ему успех. «Я еще буду работать над этим номером раньше, чем покажу его в большом шатре», — сказал Том. «Но самое главное уже сделано. И я надеюсь, что...» Вдруг он запнулся. Где-то неподалеку раздался голос, казалось доносившийся из темного угла пещеры. Можно было разобрать слова. «Я знаю это где-то здесь неподалеку». «Ред Портнер», — прошептал мистер Таннер. «Я узнаю его голос. Это Ред Портнер».